Миг сидел без рубахи под палящим солнцем на крыше очередного достраиваемого барака. Взял охапку травы, чтобы укрыть от будущего дождя будущих жильцов. Он настолько задумался, что вздрогнул, когда рядом раздалось. «Нам надо поговорить!» Оглянувшись, брат удачи никого не увидел. Затем сообразил, что надо посмотреть вниз. Там обнаружил жену. На ее бледном лице блестели глаза, а по напуганному виду Мик сразу догадался, что случилось нечто плохое. Об этом говорило и то, что группа охотников всегда возвращалась к сумеркам. Оставалось понять масштаб и трагизм события. Ни слова не говоря, Мик спрыгнул с крыши барака, хотя рядом имелась лестница, взял жену под руку и отвел подальше от строений. Когда они уже находились достаточно далеко от остальных, спросил, что произошло. Жена остановилась, поглядела на него долгим взглядом. Открыла рот, но тут же закрыла, словно не нашла слов. «Кайра, что произошло?» Не на шутку встревожился брат удачи. «Фу, грот, брамсель мне в левое ухо!» Наконец выдала пиратка. «Да и в правое тоже. Ты должен сам это увидеть». «Что увидеть?» Мик глядел в глаза жене и отчетливо видел там страх. «Пойдем». Кайра взяла мужа за руку и потащила к деревьям. «Лучше сам все посмотришь». Миг несколько мгновений сомневался, потом бросил короткое сейчас и сбегал, накинул рубаху, да взял тактик. Кайра повела капитана в сторону древнего металлического судна, отчего брата-удачи сразу накрыло нехорошим предчувствием. Он еще понятия не имел, что собиралась показать жена, но по ее виду догадался: ничего хорошего там не имелось. Он уже намеревался обо всем подробно расспросить, когда дочь Фаранда сама начала рассказ. С ее слов получалось, что она с группой охотников, как всегда, отправилась на промысел. Им приходилось все дальше и дальше отходить от лагеря, ведь животные стали умнее, начали держаться от людей подальше. В это утро охотники совершенно случайно отправились в сторону возвышения, где находился корабль из прошлых эпох. В этом месте рассказа Мик невольно напрягся. Корабль и так не выходил у него из головы. Теперь стало понятно, волнения оказались неспроста. Речь супруги изобиловала морятскими присказками более обычного. Можно сказать, что среди этих присказок прятались обычные слова. Брат удачи отчетливо видел, что пиратка волновалась. Они шли через лес, периодически работая холодным оружием, чтобы проложить себе путь. Над головой заливались мелодичными голосами птицы. Солнце с трудом пробивалось через густую листву, создавало приятный сумрак. Мик едва успевал за женой. Она стремительно двигалась через лес так, будто куда-то опаздывала, при этом пыталась рассказать события этого дня, бесконечно вставляя свои присказки, иногда по две-три подряд. Как дочь Фаранда сказала, они, охотники, всегда расходились по лесу в шеренгу, чтобы не пропустить крупную добычу. Несколько раз едва не подстреливали друг друга, после чего выработали некие правила, в которые она вдаваться не стала. Этим утром они по обыкновению разошлись, да так, что Кайра оказалась мало того, что с края шеренги, так еще и целенаправленно двинулась подальше от других. Она шла по склону возвышенности, на которой находился корабль из прошлых эпох, когда ей на глаза попалось странное углубление, хорошо спрятанное растительностью. Поначалу Кайра подумала, что это нора какого-то большого животного. Однако, лишь немного углубившись внутрь, поняла, что это далеко-далеко не нора. После она умолкла. Миг ждал, ждал продолжения, но так и не дождался. К тому моменту они уже шагали по тому самому склону, на вершине которого располагался металлический корабль. Только шли они не к вершине, а параллельно ей, по склону. Миг уже собирался потребовать от жены пояснения того, что она нашла, когда супруга продолжила рассказ, по-прежнему обильно перемежая его моряцкими присказками. Она пояснила, что не поверила собственным глазам, когда увидела найденное. Сильно не исследовала то, на что наткнулась, честно призналась, что ей стало страшно. Она спешно покинула эту пещеру, решила никому из отряда охотников не рассказывать о найденном. Отыскала одного из них, сообщила, что должна вернуться в лагерь и приказала им продолжать охоту. Она вновь замолчала, Мику пришлось дожидаться продолжения. Поторопить пиратку он не решался, чтобы не сбить смысле, однако продолжение капитан так и не дождался. Кайра неожиданно остановилась. Чтоб не сблевать ядовитой медузой, мы где-то совсем близко, заключила дочь Фаранда. Мик тоже оглянулся, но не увидел ничего, кроме огромных деревьев и густого кустарника. Сюда, сказала Кайра. Они прошли еще буквально десяток другой шагов вверх по склону, когда Кайра указала на дерево, где ножом недавно был вырезан едва заметный знак – круг. «Мы пришли, кошку мне в пятки», – за могильным голосом произнесла пиратка. Она первой полезла в густой кустарник. Миг вначале хотел прорубить себе путь, но после решил последовать за супругой. Пробираться пришлось недолго, вскоре они оказались перед дырой в склоне. В ее тьму уходили каменные ступени. «Ты туда спускалась?» — уточнил Мик, которому крайне не хотелось лезть в это место. «Что там вообще могла увидеть?» «Во тьме!» «Три тысячи акул на румбу! Пошли! Сейчас сам все увидишь!» Пиратка первая начала спускаться во тьму. Мик несколько мгновений постоял, размышляя, надо ли хватать жену, чтобы вытащить на поверхность. Затем решил довериться. Начал спускаться следом. Он успел пройти пять ступеней, а Кайра приблизительно 7, когда в глубине пещеры что-то щелкнуло. В следующий миг по глазам ударил желтый свет. Миг невольно зажмурился. Он ненавидел подобные моменты, когда чувствовал себя абсолютно беспомощным. В эти секунды его мог убить даже ребенок. Пират начал моргать, глаза быстро привыкли к яркому свету. Тело напряглось, готовое реагировать на угрозу. Кайра, судя по всему, сразу после щелчка успела зажмуриться. Обернувшись, она произнесла «Тысяча вонючих китов! Забыла тебя предупредить об этом!» Глаза уже пообвыклись, и Мик видел каменный коридор, уводивший все ниже и ниже внутрь возвышенности. В конце имелась площадка. Стены коридора когда-то явно обрабатывали инструментами. Супруги начали спускаться дальше, вскоре дошли до конца ступеней и оказались в просторном помещении природного происхождения, но обработанного ручным трудом. Об этом факте говорили причудливые изгибы пещеры и гладкие поверхности стен и потолка. Мебелировка состояла из двуспальных кроватей, множества непонятных устройств и приспособлений, которые перекочевали сюда явно из прошлых эпох. Повсюду лежала пыль, однако чувствовалось, что за помещением не ухаживали лишь непродолжительный промежуток времени, как и за овощами. Намного интереснее и страшнее оказалось иное – мумифицировавшиеся тела на кроватях. Тел оказалось много, не меньше пары десятков – мужчины, женщины, дети. Создавалось ощущение, что они умирали в мучениях, в агонии. Все люди лежали уже в полусгнившем нижнем белье. Некоторые перед смертью отвернулись к стене, некоторые отсутствующими глазами смотрели в потолок, а кто-то на потревоживших их покой беглецов из прошлого мира. Теперь Мик понял, от чего стало страшно повидавший многое пиратке. У него самого по спине пробежал холодок. Эта находка объясняла многое, если не вообще все. «Видишь, вон ту кровать!» — указала Кайра на одну из двухэтажных коек, почему-то не прибавив к обычным словам моряцкую присказку. На нижнем ярусе лежал ребенок, девочка лет пятнадцати. Хотя по мумифицировавшемуся лицу и телу достоверно сказать нельзя. Это могла быть и молодая женщина. Верхняя постель пустовала. Это единственная кровать, которая пустовала. При этом застелена она так же, как и остальные, посеревшими до черноты простынями. Мику хотелось надеяться, что это просто совпадение, что одна из кроватей в этом жилище всегда оставалась лишней, ненужной. Брат удачи запретил себе так думать. Все говорило о том, что на острове они определенно не в одиночестве. Здесь остался еще один человек из прошлых эпох. Человек, чьи предки оказались на этом кулачке суши из-за того, что их корабль когда-то неудачно стал на якорь. Походило на то, что всех, кто здесь жил, скосила неведомая болезнь. В живых остался лишь один единственный человек, и что-то Мику подсказывало, этот человек попросту одичал в одиночестве. Брат удачи много раз видел подобные с несчастными, намеренно оставленными на необитаемом острове, или выброшенными туда волею случая». Иногда таких людей получалось вернуть к нормальной жизни, но требовалось время. Иногда приходилось убивать из чувства жалости, ведь умственные способности настолько деградировали, что человек не мог их восстановить при всем желании. Неизменным непременно оставалось одно. В одиночестве человек довольно быстро дичал. На этом острове одиночество явно наложилось на горе. «Нам надо его поймать», — сказал Мик. Обязательно кальмар его задери, догадалась пиратка о ком речь. А еще пока нельзя никому об этом говорить, обвела рукой помещение, чтобы эти крысы трюмные не навели здесь беспорядка. Тут определенно можно найти много-много ценного. Кошку мне в пятки. Мик отчетливо увидел, как ее глаза загорелись. Вероятнее всего загорелись и у него. Это профессиональная. Только в этот раз их улов мог быть ценен совершенно в ином плане. Однако это все потом, вначале требовалось отыскать выжившего.